Глава 37 Мила Дурнота накрывала Милу, словно одеяла. и, как она не старалась, стряхнуть ее с себя не удавалось. Она боялась, хотя сама не могла точно сказать чего. Того, что ничего не выйдет, или того, что все и правда сработает. Оба варианта приводили ее в ужас. Первый означал, что они снова остаются ни с чем, и у них нет никакого выхода. Второй, что мило встретиться с судьбой, созданием, которое находилось за пределами представлений обычных людей потому что было слишком великим, слишком могущественным, и о нем было известно только одно — что оно существует. Мила всегда отличалась от других, всегда верила в необычное, но в этот момент она поняла, как, должно быть, чувствовала себя Алиса, когда ей показали страну чудес. «Зачем нам это делать, если это так опасно? Почему бы нам просто не вернуться домой? Мы сможем защитить Милу и там!» Мила слабо улыбнулась Цито. Он желал ей только добра. Рая тоже все понимала, и потому она лишь поцеловала его в щеку. Мим и Пан лежали рядом с Милой, оба снова в своем уменьшенном облике. Она была так рада, что с ними все хорошо. Пан был еще довольно слаб, но стало ясно, что он выздоровеет. Раны еще были заметны на его теле, и он был более вялым, чем обычно, медлительным и уставшим. Но это должно было пройти, когда он отдохнет. рая заверила ее, что так и будет. — Потому что это неправда. Мы не сможем защитить ее там. — Откуда ты это знаешь, светлячок? — язвительно спросил он тареля который в ответ скривился. Зак явно озадачился вопросом, с какой стати его так обозвали. Это было написано у него на лице. «Он прав», — неохотно поддержал Треля Ашер. «Мы не можем вернуться домой». «Пока еще не можем». «Ролан и его темная свора мертвы. Те, кто выжили...» «Будут знать, что Элариан вернулся и сражается на нашей стороне», — задумчиво произнес Ториэль. Элариан тем временем накрыл Милу до пояса тонким, мягким шерстяным одеялом. Мила не стала спрашивать, зачем, потому что слишком опасалась ответа и боялась, что если узнает еще больше информации, то станет волноваться еще сильнее, как будто сейчас переживала недостаточно. Мим и Пан забрались на одеяло и снова улеглись на нем. Мила коснулась ладонями их меха, чтобы успокоиться. Она лежала в главном зале Бруме, на кресле с откидной спинкой, которая слегка напоминала ей о кабинете стоматолога. Только не такое стерильное и в более приглушенных тонах. Сидя в нем, она ждала, что будет дальше, в то время как остальные спорили, стоя вокруг нее. Ашер стоял в изголовье, совсем близко к ней. Это помогало Миле Чувствовать себя в безопасности. «И ты думаешь, мы сможем вернуться? Что вы сможете отправиться домой?» Спросил Элариан у Цито с искренней заинтересованностью, без малейшего следа язвительности или насмешки. Произнося это, он выпрямился и осторожно вынул пробку затыкавшую крошечный стеклянный сосуд. Цито не произнес ни слова, лишь скрипнул зубами. На его лице отразился гнев. И тогда Элариан сам ответил на свой вопрос. «Нет, у тебя ничего не выйдет. Ты надеешься впустую». Это я очень хорошо понимаю. Рахель и Совет еще не отказались от поисков Милы. И мы понятия не имеем, кто еще знает о существовании Милы и ее даре, добавил поводов для беспокойства Трель. И как бы мне этого не хотелось, Рахель никогда не остановится. Она никогда не сдается. Если не верите мне, спросите ашара Услышав эти слова, Мила невольно подняла взгляд на ашара Его мрачный вид, выразительный профиль, своеобразная сдержанность, закрытость и высокомерие на самом деле не соответствовал его сути. Все это было словно не про него, и все же эти черты неизменно восхищали Милу. То, что было заметно с первого взгляда, и то, что можно было понять потом, узнав его поближе. Он сам бы в этом никогда не признался, но Мили казалось, что она замечает следы усталости в том, как он провел рукой по подбородку и своей короткой бороде. «Рахель перестанет доставлять нам проблемы, только если мы избавимся от нее». — ответил он. Остальной совет после этого отступил бы. Но пока этого не случилось, я считаю, возвращение исключено. Что касается других вечных или прочих созданий нашего мира, его взгляд скользнул по миле, на его лице отчетливо отразилась симпатия и одновременно боль, которую ему причиняли эти слова. «Думаю, они знают. Они знают о Миле, о видящей души. И если мы не найдем возможность избавить ее от этого дара или как-то еще нейтрализовать его, нам придется прятаться вечно». «Даже если...» — заговорил было Эльриан, но Ашер тут же бросил на него уничтожающий взгляд. «Даже если...» — шепотом подхватила Мила, обращаясь скорее к самой себе. «Они все равно будут искать меня. Так ведь? Потому что они будут надеяться, что мои способности по-прежнему при мне». Мила храбро посмотрела на своих друзей и прочла ответ в их глазах. Встретившись взглядом с Иларианом, он кивнул. «Пожалуйста, не сдавайся!» Снова раздался в ее сознании голос Ашера, и она внезапно ощутила ком в горле. «Я этого не допущу!» Вместо ответа Мила на мгновение прикрыла глаза, глубоко вдохнула, и попыталась подавить охватившую ее дрожь. Можно ли ее вообще назвать смелой? По-настоящему смелой. Ей хотелось, чтобы здесь и сейчас это было так, но она вынуждена была признать, что не чувствует отваги, лишь тревогу. Тревогу, страх и тысячи «что если» которые крутились в ее голове. Бояться — не слабость. Слабость — это дать страху себя победить. Иногда ей так сильно не хватало мамы, что ей становилось физически больно от этого. — Пора начинать. Оставьте нас одних, — попросил Элариан. И Ашер кивнул остальным. Один за другим друзья улыбались Миле. Зак подмигнул, а Райя коротко сжала ее руку. Затем они исчезали в своих комнатах. Остались только псы, Элариан и Ашер. «Зачем вообще мне вот так лежать?» Мила наконец сдала волю любопытству. «Зачем мне одеяло?» Почему остальным нужно было уйти? Как я встречусь с судьбой, оставаясь здесь?» Вопросы упрямо раздавались в ее сознании один за другим, и она заметила, что Ашер прячет улыбку. Похоже, он все это услышал. «Отлично!» «Потому что так тебе будет удобней!» «И потому что ты, если все сработает, потеряешь контроль над своим телом». «А что касается других твоих вопросов», — продолжил Ашер объяснение Элариана, который, услышав его слова, поднял бровь. «Одеяло нужно, потому что температура твоего тела, скорее всего, снизится, как во время сна». А Элариан отослал остальных, потому что я об этом попросил. Мы оба решили, что так будет лучше, потому что иначе ты будешь слишком нервничать. Ты останешься здесь и в то же время покинешь это место. В путешествие отправится не тело, а лишь твоя душа. Та частица тебя, которая тесно связана с нашим миром, с эфиром и со всем, что с ним связано. «Думаю, это ответ и на твой последний вопрос, верно?» насмешливо спросил он. И Миле захотелось показать ему язык. Но он же не был виноват в том, что для него она, похоже, каждый раз словно кричала свои мысли в громкоговоритель. «Спасибо», — пробормотала Мила и принялась крутить в руке край одеяла, пока не ощутила, как рука Ашера коснулась ее щеки. Повернув голову, она увидела его лицо совсем близко. Он улыбнулся, провел большим пальцем по ее скуле, коснулся ее волос и замер в ожидании так что Мила вытянула шею, насколько могла, чтобы оказаться ближе к нему. И хотя она хотела одарить его лишь коротким поцелуем, она не стала торопиться. Нет, она наслаждалась теплом его дыхания и его кожи, ощущением, что он тоже не хочет ее отпускать, тем, как соприкасались их губы, тем, как он оставлял ей достаточно свободы и при этом покорял ее снова и снова. Лориан тихо откашлялся, вернув Милу здесь и сейчас. «Не то чтобы мне не нравился ваш маленький спектакль, но нам бы пора уже решиться на задуманное, вам не кажется?» Ашер поцеловал ее еще раз, а затем отступил. Эллариан подошел к Миле с другой стороны. «Пожалуйста, откинься назад и максимально расслабься. Скажу тебе честно, я не знаю, что произойдет, когда нить судьбы коснется тебя». Не только потому, что я один раз уже использовал ее, но и потому, что я вечный. А кто ты? Вопрос остается открытым. Возможно, успех этого путешествия в какой-то степени зависит и от того, сколько в тебе уже вечности. Когда Элариан поднес пальцы к горлышку флакона, Нить внутри него начала слегка подрагивать. Она дергалась и изгибалась. На лице Элариана отразилась крайняя сосредоточенность. Она стала еще ощутимее, когда ему удалось с помощью своей магической силы извлечь нить из флакона. Руки Милы покрылись гусиной кожей. Я положу нить тебе на лоб. Пожалуйста, не пугайся. Это все, что я могу сделать. Это значит, что мы просто будем ждать, что произойдет? Мы с Ашером. да. А ты должна всем своим существом просить, надеяться и умолять чтобы она приняла тебя. Ты должна хотеть этого и разумом тоже, но больше всего сердцем». Мила шумно сглотнула. Она серьезно отнеслась к словам Элариана и попыталась успокоиться. «Не важно, что эта идея выглядит совершенно сумасшедшей. Мысли о будущем — И так почти что сводили ее с ума. Она справится. По крайней мере, она сделает все, чтобы у нее получилось. Ладно, — сказала Мила, стараясь, чтобы ее голос прозвучал как можно увереннее. Я готова. Ложь. Ложь, ложь! Но в ней не было ничего страшного, потому что она никогда не могла быть по-настоящему готова. К некоторым вещам невозможно подготовиться, но все-таки их нужно сделать. Мила напомнила себе о том, что важно просто двигаться вперед, шаг за шагом, и что никто не просит ее преодолеть десять шагов одним прыжком. Так что понемногу она двигалась дальше. Ей показалось, будто сама комната и все, кто в ней находился, задержали дыхание. Напряжение сковало Милу, и она заметила, что вспотела, что во рту пересохла, а ладони стали холодными и влажными. Элариан подносил нить все ближе к ней, и в какой-то момент Мила потеряла его из поля зрения. Она ничего не ощущала. В ушах шумела кровь. Миле захотелось откашляться, но она сдержалась. «Итак», — пробормотал Элариан, снова отступая назад, — Теперь дело за тобой, видящая души. Ее глаза закрылись. Мила сконцентрировалась на своей задаче. Она пыталась найти что-то, за что можно будет ухватиться, неважно, будет ли это ее собственная магическая сила или энергия нити. Но она не ощущала ничего. Она лежала и ждала, что что-то произойдет, не рискуя открыть глаза и увидеть разочарование в лице Элариана и особенно Ашара. Она должна выдержать. «Пожалуйста, пожалуйста!» — мысленно умоляла она. «Пусть у меня получится! Проведи меня к судьбе!» «Если в тебе еще осталась хоть искра магии, помоги мне найти судьбу!» Разговаривать с Нитью было более чем странно, точно так же, как и призывать судьбу снизойти до разговора. В тот момент, когда Мила уже была готова сдаться и расслабиться, она ощутила, как ее лоб становится горячим. У нее внутри зарождалась надежда, но ничего не изменилось. Только это тепло, которое превращалось в жар. Горячо. Слишком горячо. Мила крепко зажмурилась и стиснула губы. У нее вырвался стон, и она была близка к тому, чтобы вскочить с кресла. Мим и Пан насторожились, она отчетливо это ощутила и принялись о чем-то бормотать, но боль заслоняла все. И когда Мила уже хотела встать и сбросить с себя эту нить, а вместе с ней и боль, кто-то крепко схватил ее и прижал к ложу, совершенно лишив ее возможности двигаться. Она закричала. Она кричала так громко, что ей показалось, будто она сейчас разлетится на куски, если никто не придет ей на помощь. Но никто не пришел.